Глава 128. Дырка в бюджете. Пообедав в клин передохнул всего полчаса и поспешил в тир, где с большим усердием принялся упражняться в стрельбе. Он решительно не хотел останавливаться ни на секунду. Тренируя весь день за днём, клин извёл больше тысячи патронов, но тем не менее научился стрелять и заслужил одобрение капитана. Теперь пробивается неплохо по неподвижным мишеням. После тренировки он убрал револьвер и на общественном транспорте подъехал до ближайших домов своего учителя остановки. Ему каждый раз надо было идти ещё 10 минут, прежде чем покажется дверь Гавейна. Уже во дворе Клейн переоделся в тренировочный костюм, который оставили тут же, чтобы он просох на солнце. После бега, прыжков через скакалку, гантели и приседания и прочих упражнений, не говоря уже про работу ногами и постановку удара, тело Клейна покрывал пот. А сам он чувствовал нешуточную усталость. Через 15 минут седые волосы и заостренные черты лица придавали его учителю Гавину суровый вид. При этом он достал из кармана часы и откинул крышку циферблата, чтобы наблюдать за временем. С тех пор, как они начали тренироваться, Гавин говорил только по делу, приказывал перейти к следующему упражнению или поправлял очередную ошибку. Колень жадно хватал ртом воздух, Но тем не менее не посмел рухнуть в траву. Нужно было пройтись, сбросить мышечное напряжение. А одним из самых заметных результатов тренировок стал загар. Под солнечными лучами его кожа приобрела бронзовый оттенок. Отложив часы, Гавин пошёл к расположенному на заднем дворе грубому подобию тренировочной площадки. Он скрестил руки на груди и наблюдал за отдыхающим Клейном. Учитель был тихо неподвижен, как и мраморная статуя. Учитель А кроме кулачного боя, научите меня сражаться мечом, полошём, рапирой или копьём, заинтересованно спросил Клейн. После того, как он переврёл зелье провится, у него было хорошее настроение. Он заметил, что у учителя в оружейной были прямой меч рапира. Ещё там были кираса и полный доспех. И Клейн знал, что Гавен хорош не только в кулачном бою. Залитый солнечным светом, Гавен перевёл взгляд в сторону Клейна. Он понизил голос. Уже бесполезно учиться владению мечом и рапирой. Прошло их время, и единственное место, где они будут уместны это музей или собрание коллекционера. Учитель замолк, но потом добавил голосом, познавшим все превратности жизни. Их ничтожели. Вам следует сосредоточиться на стрелковом оружии. Даже кулачный бой это просто дополнение. Кален поглядел на поникшего учителя и усмехнулся. Я так не думаю. Министры, члены парламента, генералы, все они думают именно так. Выдовил Гавенск свой зубы. Колено становился и заговорил, как будто знает обо всём на совете. Он говорил легко и непринуждённо. Нет, меч отступили с передовой, но их сила в другом. Зачем с голыми руками бросаться на дуло пистолета? Можно пользоваться этим другим. Я думаю, тот, кто ловче, быстрее и обладает лучшей реакцией, найдёт мёще применение. Когда он увидел интерес в глазах Гавейна, Калеен самодовольно продолжил. Холодное оружие не должно быть забыто. Просто надо слегка усовершенствовать тактику его применения. Представьте себе мобильное подразделение, отряд, чья задача становиться действовать в тылу противника, отрывать от основных сил, не в прямой ошибке, а там, за линией фронта. Солдат, знающий холодное оружие и умеющий его применять, может сыграть весьма важную роль. Вы только представьте. Кален на всю катушку пользовался своими знаниями. Он смешал тактику специальных подразделений земли и изложил всё учителю. Он даже не заметил, когда дыхание его учителя изменилось, стало тяжелей. Гэвин замер без движения, как будто не желая потревожить развернувшуюся перед центральным взором сцену. Кален тайком взглянул в его сторону. Он почувствовал самодовольство, но прочистил горло и ровно спросил: "Очитель, что вы думаете про мой план? Это возможно?" Гавин вздрогнул, как будто только что очнулся ото сна, и уставился клейну прямо в глаза. "Я вижу в ней сильно твою усталость". Повторите комплекс ещё 10 раз. "А?" Колейн не нашёл, что сказать. Но уже очень скоро перешёл на бег и вернулся в реальность. Колейным мысленно застало в сердцах. 10 раз. Отчетель не надо. Я не хочу праздновать усвоение сделе вот так. Эй, мне уже на вас низ не зашло вдохновение. Галедина ту, как Клин бежит по площадке, Гавин внезапно ражёл руки и прикрыл ладонью лицо. Он закрыл глаза, а его морщины стали ещё более отчётливыми. После того, как во время тренировки его чуть не стошнило, Калеен принял душ, сменил одежду и махнул на прощание Гавейну, А потом он поехал на общественном транспорте. Но Клейн не поехал домой, а направился в доки в бар Злой дракон. Хотел выяснить стоимость ингредиентов для посторонних и прикупить материала для шармов. Голова Клейна не покидала мысль о незначительных сбережениях, которые у него были с собой. Он постоянно был на чеку и приехал очень уставшим. Нужно заплатить детективу целых 4 фунта, поэтому я могу использовать только 3 фунта и 5 сулов. Кален погладил лежащие в кармане банкноты, взял трость и вышел из экипажа. В это время солнце начало снижаться за горизонт, дано вокруг окрасили закатные сумерки. А боксы противостояния собака-крыс уже разогрели посетителей бара Злой дракон. Пройдя через бильярдные и многочисленные проходные комнаты, Кален вошёл на подпольный рынок. Он огляделся, но так и не заметил Адемисаула, который всегда ошивался рядом. Старый Нил как-то говорил, что Адемисаул жив только потому, что его кормит владелец загора. Сам себя спросил Клейн. Как ночной ястреб, он должен был быть очень внимательным к подобным вроде вещам. Ему оставалось только подойти к Грамилю у входа и спросить: "Где Адемисаул?" Грамиль даже не улыбнулся. Не имея ни малейшего представления, в последнее время его редко можно было увидеть. Он постоянно валяется на полу и бормочет. Смерть, смерть вокруг трупы. Все должны погибнуть. Что же он увидел на этот раз? Что его спровоцировало? Кален нахмурился и продолжил расспросы. Он хотел знать, где Адемисол спит, но этот громила ничего не знал. Хм. С этим закончено, но надо будет взглянуть с помощью предсказания. Сделав мысленную пометку, Кален пошёл в направлении задних комнат. По словам старого Нила, комната слева это займы и возврат. А комната справа это продажи и покупка ценностей, включая и ингредиенты. Когда он открыл дверь, то увидел, что комната тоже делилась на две внутреннюю и внешнюю части, во внешней дожидалось несколько человек. Он надвинул стул вдоль по самой брови и занял место, потом согнулся, опёрся на трость, молча ожидая своей очереди. Скоро разделяющая комнату дверь открылась, и из неё вышел человек в одежде работника доков. Он шёл на коленях головой И притом старался двигаться очень быстро. Колен щёлкнул полёвому клыку и оглядел мужчину духовным зрением. Я затем перевёл взгляд на остальных посетителей этого места, но не заметил ничего необычного, кроме естественных недомоганий. Через десяток минут настало его черёд. Он открыл дверь, вошёл в комнату, которую освещала керосиновая лампа. Потом закрыл дверь и уселся на стул, предназначенный для посетителей. Клейн перевёл взгляд на пожилого человека в фетровой шляпе, сидящего на противоположной стороне стола. "Я хотел бы знать, какие ингредиенты постороんにку у вас есть и по какой цене вы их продаёте?" Щеки продавца уже оплыли, а в уголках глаз появились морщины, но телосложение по-прежнему оставалось крепким. Ему даже не показался странным подобный вопрос Клейна. Многие покупатели хотели убедиться, что нужные им ингредиенты действительно есть, и им не хотелось делиться тем, что им надо с продавцом. В общем, они хотели ознакомиться с ценами. Мужчина перелистнул отчётную книгу на свежую запись, искоса посмотрел на Клейна и глотнул вина перед тем, как спросить. Мозговые ткани водного призрака стоят от 3 до 15 фунтов в зависимости от состояния. Завязанный кристалл по 150 фунтов за 50 г, 200 фунтов за траву королевы пчёл, 170 фунтов за полувозрелый особ пятнистолегошки. Не 280 фунтов за розы с человеческим лицом, но у нас есть только одна. Калею держал лицо, спокойно выслушав продавца, он только удивился, что в подобном месте всего 30 наименований. Потрогав банкноты в кармане и вспомнив отношение несправедливость к 1000 фунтов, он только вздохнул. К сожалению, у вас нет ничего из того, что мне надо. Не дожидаясь дальнейших расспросов, он быстро развернулся и пошёл на выход. Кален вернулся на подпольный рынок и ничего не замечая вокруг огляделся. Так он постоял некоторое время и горько улыбнулся. Я самый бедный глава подпольных обществ. Это только усилило его решимость получить ингредиенты отнытых ястребов или через обмен с мисс Справедливостью или Висельником. Дважды пойдёт я рынок, Кален выбрала и приобрел ингредиенты для шармов, например, недоделанные серебряные украшения, различные травы, природные минералы. Всего он потратил фунтов 15 сулов. У меня осталось только 5 фунтов и 10 сулов. Если не учитывать платёж детективам, есть ещё фунты 10 сулов. После того, как Клин мысленно подсчитал свои финансы, он почувствовал себя беспомощным. Конечно, Клин прекрасно понимал, что работает всего месяц, если бы не выбыл год, то он мог бы набрать больше сотни фунтов. В следующие 2 недели, а скажу Мелисси Бенсону, что мне подняли зарплату ещё на 3 фунта. сможем нанять горничную, но у меня уже не будет собственных сбережений. Думал Клейн, идя к выходу с рынка. И вдруг он увидел старого Нила в его классической чёрной мантии. "Нашли всё, что хотели?" С мешком поприветствовал старый Нил. "Да", с откровенной челклейн. "На что?" старый Нил цокнул языком. "Весь сегодня рана". "Это потому, что я всё ещё голоден, а вот вы уже поужинали?" Клейн непроизвольно болтался с старым Нилом. Через некоторое время к ним подошёл владелец Барасвейн. На нём была накинута в попах офицерская форма. Он приблизился к ним с серьёзным выражением лица и понизил голос. Мне нужна ваша помощь. Что случилось? Внезапно Старил стал серьёзным и клянул ещёtilde дурное предчувствие. Волосы свои были в беспорядке, и от него разлило вином. Он по-прежнему не повышал голос. Членополномоченных карателей утратил контроль. Мы должны разобраться с ним до того, как он причинит вред мирным жителям.